Свои. В первые дни СВО вся страна взахлеб пересматривала ролик с короткой заповедью артиста и режиссера Сергея Бодрова, где он, улыбаясь своей самой простой на свете и самой очаровательной в мире улыбкой, сказал предельно нужное всем нам и предельно точное «Во время войны нельзя говорить плохо о своих». Никогда, даже если они неправы. Тем более нельзя говорить плохо, если ситуация спорная. Человек не обязан разбираться в тонкостях мировой политики. Он, может, только позавчера взрослеть начал, земную свою жизнь зайдя за середину. Но и пусть он молчит, этот человек, это не главная его обязанность иметь мнение по любому поводу. И вовсе преступление, говорить плохо о своей армии, когда правота твоих солдат и офицеров очевидна. Для меня, схоронившего на Донбассе самых главных друзей, лучших людей в моей жизни, выше этой правоты ничего нет. Но это для меня. Люди вовсе не обязаны верить мне на слово. Они хотят доводов. Якобы пацифистские, якобы прогрессивные доводы общеизвестны. Каждый день противостояния с Украиной — это десять лет будущего раздора. Это вечная взаимная ненависть. Ах, те люди не знают, какой я старый. Они даже не догадываются, что я это уже слышал. Только я слышал это по рации в городе Грозном, в кровавой серединке девяностых, когда на нашу волну федералов и спецназа вылезал один ныне забытый московский правозащитник. И он ныл, ныл, ныл, занимая волну про вечный раздор И вечную предстоящую русским войну. А люди служивые, они спорить не гораздо. Они морщились, как будто им зуб сверлили без заморозки. И смотрели друг на друга с одной мыслью. Вот нахер он сюда влез. Потом, конечно, посылали его прямым текстом. Но вспомнил я его не о правозащитнике. А как раз об Адрове. И его словах. Он ведь, давайте признаемся, про ту войну говорил. Она как раз шла тогда, когда он это говорил. И артисты, и музыканты, и прочие правозащитники любых прав, кроме прав русских людей, требовали в те дни мира и русской капитуляции. У них работа такая по совместительству. Время от времени кричать «Русдавайся!» И они даже добились ее тогда, этой ненужной и подлой капитуляции. И получили в итоге, спустя два года, прямое вторжение на нашу территорию отрядов террориста «Хаттаба». Но они, эти артисты, не испытали в связи с этим ни малейшей вины. Они никогда не испытывают никакой вины ни за что. И только в ответ на вторжение, стремительно, без оглядки на все это нытье, была разрешена та проблема. Противостояние, длившееся к тому времени все те же 8 лет. Что бы мы имели сегодня под боком на юге страны, если бы этого не случилось? Если бы страна не увидела однажды в выпуске новостей от таба, переставшего дышать и навек присмиревшего. Какого размера и какой степени накачки наркотой, оружием и наемниками террористический анклав был бы у нас в подбрюшье? И вообразить страшно. Но главное даже не это. Прошли считанные годы. Не столетия! который обещал нам тот правозащитник, а годы. И вдруг, накачанный добрыми советами своих партнеров, Грузинская лидер Саакашвили, решил осуществить один всем нам памятный блицкрик. И тут мы впервые увидели в числе самых боевых подразделений, что этот блицкрик свернули в бараний рог знакомых бородатых ребят. А вы чего здесь поразились мы? — Главнокомандующий приказал, да? — Какой такой главнокомандующий? — Какой такой? — Владимир Владимирович, брат, а какой же? И мы засмеялись. И мы обнялись. Потом помню уже другую историю. Я заезжаю в Донецк в солнечный день 2014 года. Город пронизан канонадой, пуст, машин почти нет. И у кафе «Легенда» меня тормозят ополченцы, но только не местные. Ты, говорят, кто? А вы, говорю, ребят, случаем не из грозного, да что? Ну и познакомились, и тоже чуть попозже обнялись. И теперь, когда мы пересматриваем этот ролик Бодрова, мы пересматриваем его вместе с моими бородатыми товарищами. С этими вот самыми. И странным образом, они тоже любят Бодрова, и что вовсе поразительно не считают, что сказанные им слова касаются их, потому что этот ролик не против них. Этот ролик за них. Еще в том 2014 году, сидя с ополченцами на Луганской окраине, я рискнул и сказал вслух то, что скажу сейчас. «Сначала будет победа. Надо убить змея». А потом пройдет совсем небольшой срок, по земным меркам и вовсе смешной, и мы увидимся с этими вот заблудшими душами с той стороны линии соприкосновения на очередном перекрестке судьбы, и вдруг узнаем друг друга. Потому что в одном окопе будет сложно не узнать друг друга. И мы спросим тогда, а ты что здесь? А нам ответят, ты шо, брат? Верховный главнокомандушный проказал. Потому что этот Бодровский завет, он про что-то большее. Не про сиюминутное. Он про вечное. Мы свои. Надо перетерпеть, перемучиться, пройти через эти жуткие роды. И нам снова не будет равных нигде Иван, Хасан, Микола и этот, как его, который бурятский танкист, свои. Что до людей, которым всякий раз очень стыдно и которые болеют за кого угодно, кроме своих, я одно у них спросил бы. Теперь они знают, как к ним относятся эти вот бородатые ребят в черном, которые 24 февраля 2022 года маршировали с утра по Грозному, а следом стремительно оказались в одной соседней стране. Знают наверняка, а? эти бородатые ребята их презирают. Но вот и украинские ребята будут относиться к ним так же. «Миротворцы думают, что наживают себе друзей, слезясь и отекая в приступах доброты. Нет, они наживают себе будущих врагов. Ведь миротворцы вводили их в смертное заблуждение. Те, кто были введены в заблуждение, давно перешли бы к своим, к нам». Они были бы среди нас, если бы их не обманули, если б не эти фарисийские слезы, если б не эти лукавые пацифистские песни, если б не эти позорные миротворческие аватарки. Они бы выжили.